«Пиковая дама». Повесть. 1833 год. Опубликована в 1834. Герман. Молодой офицер, инженер, центральный персонаж социально-философской повести, каждый из героев которой связан с определенной темой. Ничтожный Томский с темой незаслуженного счастья, бедная Елизавета Ивановна с темой социального смирения.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 но просиживая до пяти утра в обществе игроков, он никогда не играет. Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Чистолюбие, сильные страсти, огненное воображение подавлены в нем твердостью воли. Выслушав историю Томского о трех картах, тайну которых 60 лет назад открыл его бабушке, графине Анне Федотовне, легендарный духовидец Сен-Жермен,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 не галантный персонаж старого французского романа что читает графиня не роковой герой романов готических которое графиня порицает не действующее лицо скучно мирного русского романа принесенного ей томским даже не литературный родственник Ираста из повести карамзина бедная лиза на связь с этой повестью указывает не только имя бедной воспитанницы но и чужеземная огласовка фамилии ее соблазнителя. Герман, скорее герой немецкого мещанского романа, откуда слово в слово заимствует свое первое письмо Лизе. Это герой романа по расчету. Лиза нужна ему только как послушное орудие для осуществления хорошо обдуманного замысла, овладеть тайной трех карт. Каким же образом такой расчетливый и рациональный персонаж Человек буржуазной эпохи мог признать торжество случая, на чем строится любая азартная игра, особенно фараон, в который 60 лет назад играла графиня. Неужели он поверил в мистические озарения? Ничего подобного. Просто выслушав продолжение истории о покойнике Чаплицком, которому Анна Федотовна открыла-таки секрет, Герман убедился в практической действенности тайны. Тайна, что называется, работает, у нее есть свой рациональный закон. Однократный успех может быть случайным. Повторение случайности указывает на возможность превращения ее в закономерность. А закономерность можно обсчитать, рационализировать, использовать. До сих пор тремя козырями Германа были расчет, умеренность и аккуратность. Отныне тайна и авантюризм парадоксальным образом соединились со все тем же расчетом буржуазной жажды денег. И тут Герман страшным образом просчитывается. Едва он вознамерился овладеть законом случайного и подчинить тайну своим меркантильным целям, как тайна, сама тут же овладела им. Эта зависимость, подневольность поступков и мыслей героя которую сам он почти не замечает, начинает проявляться сразу и во всем. По возвращении от Нарумова ему снится сон об игре, в котором золото и ассигнации как бы демонизируются. Затем уже на его неведомая сила подводит его к дому старой графини. Жизни сознания Германа мгновенно и полностью подчиняются загадочной игре чисел смысла которой читатель до поры до времени не понимает. Обдумывая, как завладеть тайной, Герман готов сделаться любовником старой графини, ибо она может умереть через неделю, то есть через семь дней, или через два дня, то есть на третий. Выигрыш может утроить, усемирить его капитал. Через два дня, то есть опять же на третий, он впервые является под окнами Лизы,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 От предложения составить счастье моей жизни до рассуждений о пользе бережливости. Я знаю цену деньгам. От готовности взять грех графини на свою душу, даже если он связан с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором, до обещания почитать Анну Федотовну как святыню, причем из рода в род.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 Нечто похожее на угрызение совести, что отозвалось было в его сердце, когда он, пробравшись в дом графини, услышал торопливые шаги обманутой им Лизы, больше не способно в нем пробудиться. Он окаменел, уподобился мертвой статуе. Поняв, что графиня мертва, Герман пробирается в комнату Елизаветы Ивановны, не для того, чтобы покаяться перед ней, но для того, чтобы поставить все точки над «и», Развязать узел любовного сюжета, в котором более нет нужды. Все это было не любовь. Деньги, вот чего алкала его душа. Суровая душа, уточняет Пушкин. Почему же тогда дважды на протяжении этой главы, четвертой, автор наводит читателя на сравнение холодного Германа с Наполеоном, который для людей первой половины XIX века воплощал представление о романтическом бесстрашии в игре с судьбой. Сначала Лиза вспоминает о разговоре с Томским. У Германа лицо истинно романическое, профиль Наполеона а душа Мефистофеля. Затем следует описание Германа, сидящего на окошке сложа руки и удивительно напоминающего портрет Наполеона. Прежде всего Пушкин, как впоследствии и Гоголь,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 Прежний Мефистофель бросал к ногам Фауста целый мир. Нынешний Мефисто способен только насмерть запугать старуху-графиню незаряженным пистолетом. А современный Фауст из пушкинской сцены из Фауста 1826 года, с которой ассоциативно связана пиковая дама, смертельно скучает. Отсюда рукой подать до наполеонизма Родиона Раскольникова, объединенного с образом Германа узами литературного родства, Преступление и наказания Федора Михайловича Достоевского. Раскольников ради идеи пожертвуют старухой-проценщицей, такое же олицетворение судьбы, как старая графиня, и ее невинной сестрой Лизаветы Ивановной, имя бедной воспитанницы. Однако верное и обратное зло измельчало, но осталось все тем же злом герман стоит в наполеоновской позе со скрещенными руками это поза властерина судьбы потерпевшего поражения но не смирившегося с ним она указывает на горделивое презрение к миру что подчеркнуто параллелью с лизой сидящей напротив и смиренно сложившей руки крестом впрочем голос совести еще раз заговорит в германии спустя три дня после роковой ночи во время отпевания невольно убитой им старухи он решит попросить у нее прощения, но даже тут будет действовать из соображений моральной выгоды а не из собственно моральных соображений усопшая может иметь вредное влияние на его жизнь и лучше мысленно покаяться перед ней чтобы избавиться от этого влияния автор последовательно меняет литературную прописку своего героя в первой главе герман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 риторические клише и вспоминальные проповеди молодого архиерея «Ангел смерти обрел ее, бодрствующую в помышлениях благих ожидания жениха полуночного» сами собой накладываются на события страшной ночи. В Германии этом «Ангеле смерти» и «Полуночном женихе» вдруг проступают пародийные черты, его образ продолжает мельчать, снижаться, он словно тает на глазах у читателя. И даже месть мертвой старухи, повергающая героя в обморок, способна вызвать улыбку у читателя. Она насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Исторический анекдот о трех картах, подробное бытоописание, фантастика, все спутывается, покрывается флером иронии и двусмысленности, так что ни герой, ни читатель уже не в силах разобрать, Действительно ли мертвая старуха, шаркая тапочками, вся в белом, является Герману той же ночью? Или это следствие нервного пароксизма и выпитого вина? Что такое три карты, названные ею: тройка, семерка, туз? Потусторонняя тайна чисел, которым Герман подчинен с того момента, как решил завладеть секретом карт? Или простая прогрессия, которую Герман давным давно сам для себя вывел? Я утрою у капитал то есть станут узом и чем объясняется обещание мертвой графини простить своего невольного убийцу если тот женится на бедной воспитаннице до которой при жизни ей не было никакого дела тем ли что старуху заставила подобреть неведомая сила пославшая ее герману или тем что в его заболевающем сознании звучат все те же отголоски совести что некогда отозвалось в нем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 Без пяти минут семерка. Так безумный поэт Батюшков, о котором Пушкин много размышлял в 1833 году, на этот же вопрос отвечал вечность. Пузатый мужчина кажется ему тузом, а туз является во сне пауком. Этот образ сомнительной вечности в виде паука, ткущего свою паутину, будет подхвачен Достоевским в «Преступлении и наказании» Свидригайлов. Герман.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 и всевластие случая утроенный усемиренный капитал германа девяносто четыре тысячи переходит к тузу чекалинскому герману достается пиковая дама которая конечно тут же повторяет жест мертвой старухи прищурилась и усмехнулась пиковая дама создавалась очевидно второй болдинской осенью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 того орудия, с помощью которого собирался овладеть законом судьбы. Из заключения к повести читатель узнает, что несостоявшийся покоритель потустороннего мира, буржуазный Наполеон, обмельчавший Мефистофель, сидит в семнадцатом номере Туз плюс семерка Обуховской больницы и очень быстро бормочет «Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама».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 Но социальный сценарий остается прежним. Меняются лишь исполнительницы ролей. Люди перемещаются из одних клеточек в другие, как карты на ламберном столе. Есть ли в этом перемещении закономерность, предрешенность, до конца не ясно. Контрастный пример несчастного Германа и счастливого Томского подтверждает это. Пример Лизаветы Ивановны отчасти опровергает. По своему положению в свете Она не могла надеяться на счастливый брак. Ее личная участь нетипична и заранее непредсказуема. Это тем заметнее, чем более типична и предсказуема сама жизненная модель, которую Елизавета Ивановна воспроизводит в своей дальнейшей судьбе – богатая хозяйка и бедная родственница. Ее положение в большом свете жалко. В общество равных ее не вывозят. Старуха эгоистична и устройством брака елизавета Ивановны не занимается. Во многом именно потому, что у одинокой воспитанницы нет надежды на достойное знакомство, ее самолюбивым сердцем столь легко овладевает военный инженер Герман, замысливший выведать тайну трех карт, которой владеет старая графиня. На третий день после того, как он узнает о существовании тайны, герман впервые появляется из за угольного дома под окнами елизаветы ивановны еще через семь дней она уже интересуется у внука графини томского кого тут собирается представить бабушке военного инженера не читатель ни тем более сама героини не ведают что она уже попала во власть числовой символики трех карт третий день тройка неделя семерка что мнимый влюбленный постепенно превращает ее в орудие заговора против судьбы, олицетворенной для него в графине. Молодая мечтательница вступает в осторожную, не слишком откровенную, не слишком холодную, переписку с Германом. Но не проходит трех недель, тройка-семерка, трижды семь-двадцать один, очко по карточной терминологии, как военному инженеру, Назначено ночное свидание и описан способ проникновения в дом старой графини. То есть невольно проложен путь к ее, невольному же, убийству. В сцене бала, которая предшествует ночному свиданию, Пушкин еще раз подчеркивает унизительность роли Лизаветы Ивановны в свете. Томский приглашает ее на мазурку только в отместку своей невесте. При этом он мило вышучивает привязанность партнерши по танцу к инженерным офицерам и ненароком выбалтывает подробности о Германе. Тема социального одиночества Елизаветы Ивановны и темы ее влюбленности окончательно сомкнуты. Если бы действиями Елизаветы Ивановны руководила стремление переиграть свою несчастную судьбу, если бы она сознательно рассчитывала «ходы», и надеялась с помощью Германа преодолеть свою социальную участь, то ее ждало бы сокрушительное поражение. Такова логика повести, ведущая Германа к краху его судьбы. Но в том-то и дело, что общественное положение лишь формирует психологические предпосылки уступчивости Лизаветы Ивановны в ее отношениях с Германом. Главное, что она искренне подчиняется зову сердца. Только это смирение перед жизнью защищает ее от власти той тайной силы, что завладевает инженером. Когда он, запугав старуху до смерти своим незаряженным пистолетом, так и не выведав желанную тайну трех карт, является в комнату Лизаветы Ивановны, та сидит, сложа крестом голые руки. Она еще не знает, что стала слепой помощницей убийцы но уже сожалеет о поспешном приглашении и принимает позу раскаяния, позу Марии Магдалены. А Герман, для которого страдания Лизаветы Ивановны несущественно, а смерть графини менее страшна, чем потеря надежды на разгадку ее секрета, скрещивает руки по-наполеоновски. Сравните крестообразно сложенные руки старой графини в сцене отпевания. Точно так же несостоявшиеся любовники одинаково ведут себя во время отпевания старухи. Сначала падает в обморок Герман, за ним Лизавета Ивановна. Но если причина его падения демоническая насмешка мертвой графини, то ли увиденная им, то ли причудившаяся, то обморок Лизаветы Ивановны свидетельствует о глубине переживания невольной вины само имя героини указывает на ее литературное происхождение от бедной лизы карамзина естественно между ними пролегает пропасть лизавета ивановна бедная родственница аристократки отстоит от лизы крестьянской девушки еще дальше чем военный инженер герман от гусарского офицера эраста но имя само по себе уже неотделимо от идеи социального страдания мотива неразделенной любви темы косвенной вины, пафоса искренности и сердечности. Все это сконцентрировано в судьбе и образе Лизаветы Ивановны, которая, однако, не гибнет в жизненном омуте, но обретает счастье. Карамзинский фон ее образа наложен на другой, не менее значимый. Пушкин подробно описывает печальную участь приживалки, домашней мученицы, которой постоянно недоплачивают и требуют при этом одеваться как все, то есть как очень немногие. Он подробно говорит о бесконечных капризах старой графини. «Вели скорее закладывать карету». «Да куда ж ты бежишь? Сиди здесь». «Отложить карету». Пишет о жалком положении Елизаветы Ивановны в свете. Но при этом как бы случайно вживляет в свой текст цитату из Данте. «Горик чужой хлеб», — говорит Данте. Цитата Третья часть божественной комедии «Рай» сразу выводит образ Лизаветы Ивановны за пределы узкосоциальной роли, возвращает определению «домашняя мученица» оттенок религиозного смысла. Все значимые герои повести так или иначе соприкасаются с демонической силой. Лизавета Ивановна, чья жизнь подобие ада, единственная в повести, кто благодаря своему смирению соотнесен с силами рая, несмотря на невольную вину. Если в «Пиковой даме» есть персонаж, сулящий некое подобие надежды, есть дама, которая не бита, то это Лизавета Ивановна. Отчего, впрочем, мир, описанный Пушкиным, не делается более счастливым. А фраза об удачном замужестве Лизаветы Ивановны менее скептической и ироничной. старая графиня анна федотовна восьмидесятилетняя летняя старуха в доме которой воспитывается бедная родственница елизавета ивановна хранительница тайны трех карт олицетворение судьбы впервые появляется перед читателем в образе молодой властной красавицы в дымке легендарного анекдота шестидесятилетней летней давности за которым по свидетельству на запись бартенева стоит легенда о реальном приключении княгини Натальи Петровны Голицыной, открывшей внуку тайну трех карт, некогда поведанную ей Сен-Жерменом. Внук старой графини от одного из четырех ее сыновей, Томский, рассказывает карточным игрокам историю, приключившуюся с Анной Федотовной в Париже. Мы вместе с ними узнаем о ее общении с Ришелье, об отказе мужа оплатить ее огромный карточный долг герцогу Орлеанскому о согласии знаменитого мистика Сен-Жермена сообщить ей тайну трех карт, при условии никогда более не играть. Узнаем и о выигрыше, и о покойном Чаплицком, которому старая графиня, сжалившись, раскрыла тайну на тех же условиях. В этом рассказе важны прежде всего три детали. Во-первых, что молодость старой графини прошла в Версале второй половины XVIII века, а Версаль Образца XVIII века Пушкин связывал с мотивом роскошного умирания, государственной дряхлости. Сравните образ Парижа начала века в арапе Петра Великого. Не менее примечательно, что в Париже ее прозвали Московской Венерой. Ее красота была скульптурной, неподвижной, холодной, а значит, как бы и не до конца живой. Наконец, Сен-Жермена, от которого графиня получила секрет трех карт, считали вечным жидом агосфером. Так автор окружает образ старой графини почти масонским треугольником мифологических ассоциаций, связывает тему ее молодости с темой ускользающей смерти, а тайну трех карт с тайной самой человеческой жизни. Вслед за этим читатель попадает в уборную старой графини. Время здесь остановилось. Царствуют моды 1770-х годов. Размышления о живых перепутались с памятью о мертвых. Графини не сообщают о кончинах ее сверстниц. Анна Федотовна не зла, но своенравна. Заставляет свою воспитанницу то одеваться на прогулку, то вновь раздеваться, то опять одеваться. Главное же для Пушкина. Это причины ее холодного эгоизма. Она отлюбила свой век и чужда настоящему. То есть жизнь от нее уже ушла а смерть ее еще не посетила словно бы получив секрет от вечного жида, она должна отчасти разделить его проклятие мертвенным бессмертием этот мотив будет вскоре усиленно закреплен главный герой повести военный инженер герман пробравшийся в спальню старой графини чтобы выведать тайну трех карт разглядывает портреты писанные в париже мадам лебрюн полный и румяный мужчина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 Свидание Германа с графиней, вернувшейся в два часа ночи с бала, она будет неоднократно перемещаться из области смерти в пространство жизни и обратно. Сначала желтизна ее лица, потусторонность облика. Она сидит, шевеля вислыми губами, качаясь направо и налево. Сами собой наводит на мысль о действии скрытого гальванизма,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 Полубредовые предложения и просьбы Германа не производят на нее никакого впечатления, ибо страх улегся. Из мертвенного равнодушия ее вновь выводит только имя покойного Чаплицкого. Впрочем, замечание автора о сильном движении души, в ней произошедшем, заведомо двусмысленно, ибо это движение души, покидающее тело. Старая графиня опять погружается в промежуточную бесчувственность чтобы провалиться из нее в смерть, как только Герман наведет свой незаряженный пистолет. Но как при жизни она была причастна смерти, так после кончины она не собирается оставлять пределы жизни. Описывая отпевание, обычный экономно расходующий слова рассказчик подчеркивает, что старая графиня лежала в гробу, сложа руки, хотя по-другому она лежать и не могла. Но в ночь графининой кончины Герман и Лизавета Ивановна тоже сидели друг напротив друга, скрестив руки. Он гордо, по-наполеоновски, она смиренно, как Мария Магдалена. Сложенные крест-накрест руки старой графини это не знак гордости и не знак смирения. Это даже не просто знак смерти. Стоит Герману подойти к телу усопшей, как старуха, насмешливо прищуривается одним глазом. Ее крестообразно сложенные руки – всего лишь знак ее новой роли. Она представала перед читателем в роли молодой героини исторического анекдота, рассказанного Томским, в образе неподвижного портрета. Она была дряхлым персонажем социально-бытовой повести о бедной воспитаннице. Теперь ей, при жизни предпочитавшей старые французские романы,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 и только эпиграфы бросали легкий ироничный отцвет на происходящее. Внезапно подмигнувшая Герману старуха переводит повесть в новый стилистический регистр. Интонация становится двойственной. Понять, до конца ли сам автор верит в реальность происходящего, заведомо невозможно. Да и не нужно. Старая графиня, которая при жизни была несколько мертвой, по смерти оказывается отчасти живой.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 Выигрывают тебе сряду, прощают тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне», вызывает противоположные догадки. С третьей, когда, делая последнюю ставку, дважды выигравший Герман обдергивается и вместо правильно подсказанного мертвой старухой туза ставит на пиковую даму, лукавый прищур карточной дамы и усмешка вынуждают подумать о дьявольском лукавстве. С четвертой стороны, Герман не выполнил условия, поставленного лично старой графиней. Не женился на бедной воспитаннице. Его проигрыш может быть следствием мистической мести графини. Покойный Чеплицкий также не выполнил условия старой графини. Продолжил играть после отыгрыша и умер в нищете. Но для понимания повести это не важно, Главное, что в образе ожившей и, несомненно, демонической карты, олицетворяющей судьбу, с которой нельзя играть, сошлись все разнообразные облики, в которых представала перед читателем старая графиня. Равнодушная московская Венера. На картах дамы изображались обычно в стиле французского XVIII века. Красавица с портрета, подмигивающий труп старухи. Томский, Павел Александрович, молодой князь, внук старой графини, поначалу кажется второстепенной фигурой, кем-то вроде игрока Нарумова, который посредничает между главным героем Германом и миром карточных игроков. Сюжетная роль Томского действительно ничтожна и сугубо служебна. Он появляется в первой главе, только для того, чтобы рассказать картежному сообществу историю о трех картах, тайну которых открыл его бабки Сен жермен и которую та, отыгравшись, лишь однажды передоверила некоему Чеплицкому. Во второй главе Томский появляется в доме бабки и вновь для того лишь, чтобы бедная воспитанница Елизавета Ивановна смогла проговориться о военном инженере, заинтересовавшем ее, а старая графиня попросить внука о присылке русских романов. В четвертой главе. Лизавета Ивановна вспоминает о мазурке с Томским, на которую она была приглашена в отместку невесте князя. Во время мазурки кавалер ненароком выбалтывает даме столь важные для нее сведения о Германе. Наконец, в заключении, Томскому посвящена последняя фраза повести. Произведен в ротмистры и женится на княжне Полине. Томский подчеркнуто пустой, светский, безличный человек. Он ни добр, ни зол, ни умен, ни глуп. Его невеста даже по имени неотличима от него. Поль сватается к Полине. Но смысловая нагрузка, ложащаяся на этот образ в общем замысле повести, необычайно велика. Прежде всего Томский, воплощение того случайно выпадающего счастья, незаслуженного, таинственного,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 В знаменитом батюшковском послании «Мои пенаты». Именно потому, что Томский совершенно пуст, его удачливость невозможно связать с какой-то отмеченностью, с наполеоновской дерзостью во владении судьбой. Успех в этой жизни достается не по заслугам, а просто так, ни за что. И потому счастливец Томский, занимая одно из самых скромных мест сюжетной иерархии, В иерархии смысловой поднимается до уровня героя-антагониста Германа. Между ними проведена насмешливая, но и серьезная одновременно параллель. На балу Томский выбирает свою даму. И точно так же свою пиковую даму будет выбирать за игровым столом Герман. Но дама Томского никогда не будет бита, ибо на самом деле это он выбран судьбою, а не судьба выбрана им.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 в бесконечную череду удачников. Таинственная связь рода Томского с удачей подчеркнута необъяснимым повышением его сословного статуса в сравнении с бабкой, а на он князь. За какие исключительные заслуги отец Томского мог быть пожалован новым званием, не сказано. Очевидно, потому что никаких заслуг не было. Томский продвинут на одну ступеньку вверх метафизически, а не социально. Кроме того, случайно или нет, но Пушкин трижды по ошибке именует саму графиню княгиней. Если не сделано сознательно, то с одной целью окончательно спутать карты, разлучить тему социальной удачи с какой бы то ни было рациональной основой. Сравните в статье Ильина Томича ссылка далее. Германну некампомнять Его биография в повести ограничена кратким упоминанием об отце, да и то лишь в связи с темой наследства. Он, подобно все тому же Евгению, думает не о предках, но, в разговоре с графиней, только о своих потомках, которых у него нет и никогда, как выясняется, не будет. В то время как за Томским стоят несколько поколений, он прописан в прошлом, настоящем и будущем. И как везло его бабке, так везет и ему.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 и провоцирует Германа на мысль о тайной закономерности случая. И то, что именно от Томского слышит он историю о трех картах, в конце концов, его и погубившую, столь же случайно, сколь и закономерно. Что почитать? Виноградов. Стиль пиковой дамы. Виноградов. Избранные труды о языке художественной прозы. Гершензон. Пиковая дама. Ильин Томич. Пиковая дама означает. Столетия не сотрут. Русские классики и их читатели. Лотман. Пиковая дама и тема карт и карточной игры в русской литературе начала 19 века. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. Ходосевич. Петербургские повести Пушкина. Екапсон. Статуя в поэтической мифологии Пушкина. Работы по поэтике.